Людоедство в поезде Я посетил недавно Сен-Луи и, возвращаясь на запад, пересел на другой поезд в Индиане. Вскоре после этого на одной из станций в вагон вошел джентльмен лет сорока пяти или пятидесяти с кротким, благодушным лицом и уселся рядом со мной. Мы толковали о различных предметах, около часа. И я нашел его чрезвычайно умным и занимательным собеседником. Узнав, что я из Вашингтона, он немедленно принялся расспрашивать меня о различных общественных деятелях и о Конгрессе. Причем я скоро убедился, что беседую с человеком, вполне осведомленным относительно закулисной и публичной политической жизни столицы и хорошо знакомым даже с приемами и обычаями, с повадками и привычками сенаторов и председателей в палатах национального собрания. Случайно двое пассажиров, проходивших через вагон, остановились возле нас на мгновение, и один из них сказал другому. «Гарис, если ты сделаешь это для меня, я буду тебе всю жизнь благодарен, дружище». Глаза моего собеседника весело блеснули. Я подумал, что эти слова напомнили ему о каком-нибудь приятном происшествии. Потом лицо его приняло задумчивое, почти угрюмое выражение. Он обратился ко мне и сказал, «Позвольте мне рассказать вам одну историю. Позвольте мне поделиться с вами воспоминаниями об одном эпизоде из моей жизни». Эпизоде, о котором я никому не заикался с тех пор, как он случился. Выслушайте меня терпеливо и обещайте, что вы не будете перебивать меня. Я обещал, и он рассказал мне следующее странное происшествие. Причем говорил иногда с воодушевлением, иногда с грустью, но все время с чувством и серьезно. Рассказ незнакомца 19 декабря 1873 года я выехал из Сен-Луи на вечернем поезде в Чикаго. Нас было всего 24 пассажира во всех вагонах. Дам и детей не оказалось. Мы были в отличном расположении духа. И между нами немедленно завязались приятные знакомства. Путешествие обещало быть очень удачным и вряд ли у кого-нибудь из нас являлось хотя бы самое смутное предчувствие ужасов, которое нам суждено было вскоре пережить. В одиннадцать часов вечера пошел сильный снег. Миновав деревушку Уэлден, мы вскоре очутились в угрюмой безлюдной степи, которая простирается в своей безотрадной наготе на много-много миль к юбилейному поселку. Ветер, не встречая на своем пути ни деревьев, ни холмов, ни даже отдельных скал, неистово бушевал по пустынной равнине, гоня перед собой упадавший снег, точно пену на гребнях валов разбушевавшегося моря. Сугробы быстро росли, и мы видели по замедленному ходу поезда, что паровоз все с большим и большим трудом прокладывает себе путь. В самом деле... Временами он почти совсем останавливался, врезаясь в огромные заносы, громоздившиеся подобно колоссальным могильным насыпям поперек пути. Разговоры понемногу смолкли. Веселое настроение уступило место тревожному раздумью. Возможность застрять в снегу в открытой степи за пятьдесят миль от жилья представилась каждому, и оказало гнетущее влияние на всех. В два часа ночи я очнулся от тревожной дремоты, вследствие того, что движение поезда прекратилось совершенно. Грозная истина мгновенно блеснула передо мной. Мы занесены снегом. Все за работу! Пассажиры все до единого принялись за дело. В эту бурную ночь В непроглядной тьме среди снежных валов по метели всякая душа была полна сознанием, что потеря минуты может принести всем нам гибель. Лопаты, руки, доски — все, чем можно было расчищать снег, было пущено в ход немедленно. Мрачную картину представляла эта кучка людей, отчаянно боровшихся со снежными громадами то в черной мгле ночи, то при ярком свете паровозного рефлектора. Не прошло и часа, как мы убедились в полнейшей бесполезности наших усилий. Пока мы успевали расчистить один занос, вьюга нагромождало десяток новых. Но хуже всего было то, что в последней отчаянной борьбе машины с заносами сломался стержень передаточного колеса. Если бы даже путь перед нами был свободен, мы все-таки оставались бы в беспомощном положении. Мы вернулись в вагон, усталые от работы и крайне расстроенные. Собравшись у печки, мы серьезно обсудили наше положение. У нас не было провизии, в этом была наша главная беда. Замерзнуть мы не могли, так как на тендере оказался достаточный запас дров. Это было наше единственное утешение. Совещание закончилось тем, что всем пришлось согласиться с неутешительным мнением кондуктора. Пытаться пройти пешком 50 миль в такую вьюгу значило бы идти на верную смерть. Мы не могли послать за помощью, да если бы и могли, помощь не могла бы добраться до нас. Пришлось покориться судьбе и ждать вооружившись всем терпением, какое могло у нас найтись — помощи или голодной смерти. Я думаю, что самый мужественный из нас содрогнулся, услыхав такой приговор. Через час разговоры совсем прекратились. Лишь временами в короткие промежутки затишья между порывами бури слышались замечания в полголоса. Лампы еле светили. Большинство несчастных прикорнули в полумраке, стараясь не думать о случившемся или забыться сном. Томительные часы бесконечной ночи, она действительно казалась нам бесконечной, миновали наконец. И на востоке забрежил холодный серый рассвет. Когда стало светлее, пассажиры один за другим начали шевелиться и обнаруживать признаки жизни каждый в свою очередь сдвигал с албана хлобученую шляпу расправлял онемевшие члены и выглядывал в окно на безотрадную картину а картина действительно была безотрадная никаких признаков человеческого жилья никакого живого существа ничего кроме бесконечной белой пустыни Снежная пелена, вздымаемая ветром, Вихрь кружащихся хлопьев, Безостановочно сыплющихся с неба. Весь день мы слонялись по вагонам. Мало говорили, много думали. Снова тоскливая, томительная ночь и голод. Снова рассвет, снова день молчания. Тоска, лютый голод — Безнадежное ожидание помощи, которая не могла явиться. Ночью тревожный, не приносящий облегчение сон, с грезами о перах, с мучительными пробуждениями от грызущего голода. Четвертый день наступил и прошел. Потом пятый. Пять суток ужасного плена. Волчий голод... Светился в глазах каждого. В них мелькало зловещее выражение, предчувствие чего-то, что смутно шевелилось в душе, но чего никто не решился выразить словами.